Помпеи. У входа в Помпеи удивляет вечное течение иностранцев, независящее ни от часа дня, ни от времени года. Нестроенная жизнь гостиниц и ресторанов шумит у самых ворот, переставшего существовать античного города. С конвульсивной поспешностью проводники предлагают свои услуги. А когда видишь старых и больных путешественников, садящихся на носилки, начинает казаться, что все эти собравшиеся здесь люди – жаждут исцеления от каких-то недугов, обещанного им в стенах Помпеи. Необманчивым можно назвать это впечатление. В сто лет Помпеи свидетельствует о том могущественном желании прикоснуться к античному, которое скрывается где-то в душе современного человека. Едва ли разумно видеть в том одно любопытство. Скромность помпейских чудес давно уже успела бы разочаровать всех любопытных. Простота Правильность единообразие господствуют на улицах Помпеи. В этом городе было действительно легко перенумеровать все кварталы и все дома, как то сделали теперь археологи. Покинутая жизнью Помпеи лишилась живописных черт быта, и ее нынешний зрительный образ – это только живопись камня и воздуха. Чувство камня. Одно из важнейших чувств античного существования можно испытать на улицах Помпеи с необычайной силой. И жар солнца также нигде не ощущается острее, чем на этих каменных улицах. Нынешняя Помпея почти лишена прохлады, но заботу о тени выдает каждая руина помпейского дома, помпейского двора. Под этим безоблачным небом тень была неизменной спутницей дней античного человека, первым чудом мира, открывавшимся глазам античного ребенка. Она провела по своей полосе длинные прямые улицы, очертила овалы театров и квадраты перестилий, легла в канилюрах колонн, нарисовала все подробности их антаблементов. Ее скользящая жизнь одна не отлетела и ныне со стен и уличных плит Помпеи. Архитектурность помпейских жилищ слилась таким образом с воздушной игрой света и тени в тени выступал природный синий или золотистый отлив камня но он исчезал на солнце растворяясь в сверкающей белизне компанийского летнего полдня желание дать отдых глазам привело к раскраске стены колонн внутри атриумов и перестилей улица впрочем осталась не окрашенной и никакое резкое пятно цвета не гасило на нем блеск голубоватых далей помпенин не медлил на улице Его жизнь вне дома протекала на обширных форумах, в термах, в театрах. И важнее этой жизни, так определенно общественной, была для него замкнутая стенами домашняя жизнь. Любовь к дому строила Помпеи. Никогда после того человек не располагал так заботы и радости существования по клеточкам своего жилища. План Помпейского дома поражает стремлением разделить как можно мельче пространство и как можно теснее связать между собой. Все деления. Нас удивляют маленькие размеры помпейских комнат, но не более ли удивительно, что в иных домах число комнат доходило до 60 Среди этих бесчисленных спален и столовых, различия между которыми мог понять только взор домолюбивого хозяина, тянулись внутренние дворы, полуоткрытый атриум и совсем открытый перистиль. С изумительной правильностью они повторяются во всех помпейских домах, так же, как повторяются на улице города совершенно одинаковые водоемы, одинаковые углы и прилавки. Правильность и порядок таким образом царили на улицах и внутри жилищ. Добрая воля античного человека ввела их в жизнь семьи. Дела этой жизни текли, несомненно, с правильностью религиозного обряда. Законы божественные, казалось, управляли ею. Священны были простейшие ее явления, ее дом. Каждый помпейский дом был храмом лар и пенатов. Иногда кажется, что только благодаря стройному порядку домов и улиц, благодаря этой твердости всяческих форм, Помпея сохранилась так хорошо под пеплом Везувия. Открытая из-под земли античность не ослепила новых людей невиданными сокровищами. Она принесла с собой в мир лишь новое чувство отдыха, точно былая приветливость, былое гостеприимство украшенного Помпейского дома действительно воскресли среди развалин. Один за другим обходят эти дома путешественник, не раз сожалея о бесчисленных предметах быта и остатках живописи, перенесенных в Неаполитанский музей. Долгое время наука странным образом довершала опустошение города, и только с недавних пор здесь стали оставлять все найденное на самом месте находки. Для верного понятия о Помпейском доме достаточно видеть благодаря этому два больших дома, открытых в течение последних 15 лет – дом Веттиев и дом Амурини-дорации Целые стены, разнообразные и отлично сохранившиеся живописи видны в доме Веттиев. Висящие маски, скульптурные фрагменты в перистиле Амурини-дорации, позолочных ангелов, остаются одним из прекраснейших воспоминаний Помпеи. Не главное место в ряду этих воспоминаний занимает живопись. Запоминается чаще всего ее фон, красный, черный или желтый обнаруживающий необычайную силу и чистоту цвета. Волшебными кажутся маленькие летящие фигурки на таком черном фоне в доме Виттиев. Здесь почти слышишь тонкое жужжание полета этих крошечных гениев помпейского воздуха. В других местах, и таких большинство, живопись падает до плохой иллюстрации. Есть что-то не от искусства в рассказе помпейской живописи, и редко она похожа на дело художника. О великой художественной традиции говорят лишь цветные фоны, орнаменты или гипсы на потолке терм. Рядом с этим мифологией и жанр помпейских фресок кажутся работой ремесленника, следовавшего за желанием дилетанта. Из всех искусств тут более всего привлекает воображение искусства жизни. С возрастающим изумлением мы угадываем здесь в одно и то же время бедность и изысканность жизненного обихода, суровость и нежность нравов. Умение жить деятельно в строгой архитектуре улиц и площадей согласуется с умением отдыхать созерцательно среди цветов и маленьких деревьев своего перестиля. Глубокая домашняя набожность, любовь к предкам и к детям сочетаются с бесстыдством эротических картин, с непристойной шуткой приапов. Недвойственным существом был вместивший все это античный человек. Двойным в сравнении с нашим был только его объем природных сил, и, может быть, в смутном чаянии столь щедрого дара стекаются иностранцы к воротам нынешней Помпеи. Точно В самом ее солнце и воздухе еще остались искры древней, живительной силы. В помпеи долго не замечаешь усталости. Не утомляет зрелище ее улиц, таких простых, прямых, неразнообразных. Прекрасный вид открывался когда-то с верхних ступеней театра, с треугольного форума. В этой южной части города, не без волнения, увидит маленький храм Изиды тот, кто помнит историю Жерар де Нерваля. Драматическая религия Востока утвердилась в маленькой римской колонии, чтобы так странно соединиться с драматической судьбой одного поэта. Но это единственное место драмы в Помпеи. Здесь не кажется драмой даже катастрофическая гибель города. Он не был проклят, как садом и Гаморра, и души его обитателей не были осуждены на адские муки. За городом, на улице гробниц, Есть одна гробница, построенная в виде полукруглой мраморной скамьи по прекрасному замыслу покоящейся там помпеенки Мамии. Немало путников, проходивших по большой дороге, отдыхало на этой скамье, ведя тихие беседы, поминая добрым словом умершую. Тень Мамии присутствовала тогда среди них, занимая одно из мест полукруглой скамьи, слушая их речи. Таких воздушных теней полны помпеи и сердце не раз обращает к ним благодарность, не раз грустит вместе с ними в их опустелом доме. Амальфи Равелло Пестум Надо запастись большим терпением для поездок в окрестности Неаполя. Путешественник, попавший среди дня и не в самый разгар неаполитанского сезона, В какой-нибудь из ближайших городков, в подсоле например, мгновенно становится единственной надеждой на пропитание для всех его жителей. К нему устремляются гиды, извозчики, чистильщики сапог, нищие лодочники и продавцы всякой дряни. Сердиться на это и бесполезно, и несправедливо. Но удовольствие от поездки все-таки пропадает, ибо... Как благородны бы ни были цели ее, как ни была бы рыцарственна любовь путешественника к югу Италии, он все равно окажется среди этой крикливой, притворно услужливой и внутренне насмешливой толпы в смешном и стеснительном положении форестиера. Быть форестиером, в самом деле, немного стыдно здесь, так как именно иностранцы повинны больше всего в порченности этого хорошего сущности народа. Уже не одно столетие сюда стекаются со всех концов Европы люди, не привозящие с собой ничего, кроме денег, желания развлекаться и воскресной любви к красотам природы. Это они создали тот уклад жизни, который отнимает много прелести даже от посещения Помпеи и отбивает всякую охоту ехать в соренто и на Капри. Но кому, тем не менее, жалко совсем отказаться от пребывания среди этой благословенной природы, Тому можно посоветовать поездку в более отдаленные окрестности Неаполя, в Солерно и Амальфи. В немногих часах пути от Неаполя путешественник найдет там залив еще более обширный, чем неаполитанский, с еще более строгими и классически прекрасными очертаниями берегов. Природа Амальфитанского побережья, пожалуй, даже еще более выражает типические черты юга. Нравы, которые приезжие встретят в здешних городках, меньше затронуты влиянием большого города и в меньшей зависимости находятся от промысла иностранцами. Но, что важнее всего, эти места освещены историей сохраняют художественные памятники, полные высокого интереса, неожиданности и величия. На южном конце Салернского залива, на месте древнего Пестума, стоят греческие храмы, более великолепные, чем греческие храмы, оставшиеся в Сицилии. В самом Салерно и в Амальфе Есть древние церкви, живописные причудливо соединяющие черты романской, византийской и арабской архитектуры. Высоко в горах над Амальфи лежит Равелло, руина полувосточного города, сохранившая среди тенистых и влажных садов один из тех арабских дворцов, которыми было некогда украшено Палермо и от которых там не осталось теперь почти ничего. После легких и текучих впечатлений пестрой неаполитанской жизни эти солнечные берега направляют путешественника снова к важным образом прошлого. Они обещают ему ряд дней, наполненных не только ясным чувством этой природы, но и возвышающим душу созерцанием вещей, созданных гениями народов. Солерна представляет первую остановку на пути в Амальфии или Пестум. Это очень тихий, белый южный город, мало чем напоминающий Неаполь. В нем есть что-то провинциальное, что, к счастью, редко встречается в итальянских городах. Кто бывал во Франции, тот знает, что даже великие готические соборы Амьена и Руана бессильны преодолеть скуку, мелочность и самодовольство французской провинции. В Италии провинциальный дух заметен лишь в некоторых северных и южных городах. Но нет ни одного места ни в Тоскане, ни в Умбрии, которое не было бы навсегда освобождено от этого привилегии на благородство, дарованной ему историей. В Солернском соборе приезжие осматривают гробницу папы Гильденбранта. Мозаичное изображение апостола Матфея, амвон работы космати, резной слоновой кости византийский алтарь, хранящийся в ризнице. Все это говорит о давних временах процветания. Построенный в те времена собор до сих пор остался самым большим зданием в городе. Его тенистый, просторный неф привлекает много гуляющих, уставших от блеска моря и ярко освещенных стен на обращенной к югу узенькой набережной. Здесь в самом деле и нет других мест для прогулки. Город расположен на крутом склоне горы и утомительно подниматься по его улицам, переходящим повсюду в лестнице. Белые дома стоят на них с вечно опущенными зелеными жалюзи. Лишь изредка стучат здесь по каменным ступеням копыта маленького ослика, деревянные башмаки крестьянина, сандалии монаха, сабля гарнизонного офицера. От Орфанотрофио наверху открывается огромный вид в котором пространство, моря и воздух выступают еще большей простотой, ясностью и торжественностью, чем в неаполитанских видах. На закате весной здесь удивительно зеленеет небо. Далекие горы Калабрии горят багрянцем, и оливковая роща внизу становится нежна и легка, как дым рядом с темнеющим морем. Вечером городская жизнь приливает к освещенным кафе на набережной. В них видны жестикулирующие фигуры местных деловых людей и офицеры, отяжелевшие от провинциальной скуки. Девушки в цветных платках по две, по три быстро проходят мимо, приостанавливаясь на минуту, чтобы купить у торговки сладкие, как сахар, мальтийские апельсины. Ночь опускается понемногу, глубоко, тихо, с крупными звездами, слабым теплым ветром и плеском моря о камне маленькой набережной. Переночевав в Солерно, мы выехали на другое утро по железной дороге в Ветре, а оттуда отправились пешком в Амальфи. От Виетри до Амальфи только пятнадцать верст. Эта дорога славится своей красотой, и всем любителям видов можно посоветовать пройти по ней. В общем, она напоминает, конечно, другие дороги над морем — в Крыму, на Кавказе, на Ривьере. Но глубокие тенистые овраги, на дне которых бегут ручьи и лимонные сады, расположенные террасами по склонам гор, составляют ее особенность. Еще характернее селения, встречающиеся на пути, кубические белые домики с плоскими или круглыми крышами придают чатаре, Вид арабского поселка. Такие дома попадаются, впрочем, под самым Неаполем, в Торре-дель-Греко. Здесь они еще более понятны. Читара была когда-то первой арабской колонией на итальянских берегах, и в жилых ее обитателей до сих пор есть немало африканской крови. Население этого побережья сохранило особенный тип. В Майоре и Мирнори женщины отличаются редкой красотой и стройностью. У них удлиненный овал лица, огромные черные глаза и тонкая оливковая смуглота кожи. Они больше похожи на современных гречанок, чем на итальянок, и сходство их с восточными женщинами еще увеличивается от привычки носить тяжести на голове. На дороге между Минори и Амальфи встречается много этих живописных фигур, воплощающих на его наше видение далекого юга. Классическим движением руки они придерживают на голове кувшин с водой или вязанку хвороста, и при виде иностранца протягивают к нему свободную руку и просят сольдо. Не следует удивляться этому или видеть что-нибудь дурное в их детской доверчивости и детской страсти к подаркам. У девушки из минори нет никаких других способов добыть медную монету, которую она могла бы легко истратить на лакомство или на покупку цветной ленты, Она видит, что приезжие тратит много денег ради того, чтобы посмотреть на ее море и на ее горы. Она осознает себя участницей каждого здешнего пейзажа и не желает даром служить слабости к видам, которую питают все иностранцы. Нигде не чувствуется так эта старинная слабость путешественников, как в Амальфе. Бродя около огромных и роскошных отелей, настроенных в этом крохотном и бедном рыбачьем кратке невольно начинаешь задумываться над особенностями психологии, Фаристиеров. Что привлекает сюда этих людей, равнодушных, сущностей ко всему на свете, кроме собственной выгоды, тщеславия и удобств спокойной жизни? Что заставляет их бросить насиженные гнезда в богатых предместях Лондона, Парижа, Берлина и мчаться в быстрых поездах или на автомобилях к этой скромной деревушке на берегу Южного залива? Если спросить кого-нибудь из них о цели его путешествия, то он, не задумываясь, ответит — красивые виды. Есть особая эстетика природы, понятная только туристам. Пейзажные фоны старых флорентийских умбрийских мастеров, картины Клода Лорена, афорты Каналетто нисколько не помогут узнать ее законы. Об этом больше скажет витрина с раскрашенными открытками и сувенирами. Красивыми считаются яркие краски и резко очерченные определенные формы. Туристы ищут природы, которая говорила бы языком выразительным и действующим даже на детское воображение. Как в искусстве, так и в природе они любят наглядность, определенность выражения и драматизм действия. Все вкусы их удовлетворены, когда половина пейзажа занята морем, а остальная часть его замкнута горами, когда... На первом плане причудливо расположены дикие скалы, составляющие контраст с приятным пятном зелени, и когда все это еще дополнено живописной чертой, вносящей жизнь, хижиной на берегу, лодкой, вытащенной на песок, или далеким парусом. Таких видов очень много в самом Амальфе и в его окрестностях. Оно может угодить на вкус форестиера. Мы привыкли относиться с презрением к этому вкусу, но... Распространяя наши чувства на саму эту природу, на этот южный пейзаж, мы легко можем совершить глубокую ошибку и нанести незаслуженное оскорбление вещам, которые были некогда обожествлены воображением более счастливого и более одаренного, чем мы народа. Это выразительность красок и форм, это яркое драматическое взаимодействие стихии, понятное всякому, кто попадает в его круг – являлись некогда источниками прекраснейшего из творчеств Прежде всякой иной, эта природа стала одухотворенной, приняла пластический образ, прониклась движением священной драмы, сделалась родиной мифа. «В таких, как эти, пейзажах, — говорит Симмонс, — как раз имею в виду Амальфи, — мы легко можем понять предания о сельских богах, метаморфозы Сирингса, Нарцисса, Эха, Гиацинта, Адониса, рассказы о дремлющем пане, о рогатых сатирах и фавнах, играющих на свиреле, которыми слагатели и украшали свои простые пастушьи песни. Здесь кажутся возможными ариады, обитательницы рощ, дриады, селиваны и водяные нимфы. Они теряют здесь призрачность и мифическую туманность, ибо люди сами являются здесь в большей степени частью природы, чем на севере, и более пригодны для совместной жизни с божествами ручьев и гор. Вид этой природы действует даже на спящее воображение современного путешественника. Зов ее доходит до самого равнодушного сердца. Мудрено ли, что воображение древних греков видело здесь повсюду божественных жителей, и что их чуткий слух повсюду различал неумолчные голоса? Мы выехали из Амальфи под дождем. Такие сильные и продолжительные дожди бывают на юге только в горах и на морских побережьях. По мере того, как мы поднимались по бесконечным извивам дороги, ведущей в Равелло, нам становилась виднее ясная полоса на самом горизонте, за морем, уходящим к Сицилии. Но туча, нависшая над берегом, казалось, не двигалась и по-прежнему изливала на нас целые потоки воды. Равелло лежит высоко в горах над Амальфи. Высота, кажется, еще больше от крутого подъема. Девушки с вязанками хвороста на головах сбегают несколько минут по лестнице, спускающейся в миноре. Мы поднимались больше часа. Дорога проложена по склонам лесистой долины от рани. Только лимонные сады и вечно зеленый плющ говорят здесь об Италии. В остальном окрестности Равелла мало похожи на страну, где прошли вековой чередой цивилизаций. Самое существование этого стариннейшего города на такой высоте представляется непонятным, почти недостоверным. Кто бы мог поверить, что среди недосягаемых скал вырос город обильный, знатными родами и замечательной своими зданиями. Это восклицание средневекового летописца может повторить и каждый из современных посетителей единственной в своем роде руины. Своим возникновением Равелло обязано процветанию Амальфи и других морских республик на этих берегах в XI и XII веке. В то время как прибрежные города жили торговой и деловой жизнью, Равелло сделалось резиденцией наиболее богатых и знатных фамилий. Когда аристократия Амальфитанского побережья накопляла достаточно золота торговли и морскими разбоями, она устраивалась на отдых в этом безопасном и гордо уединенном месте. На здешней высоте до ее слуха не доходили ни шум торговых факторий, ни разноязычная речь моряков, ни голос народных мятежей. Со стен Равелла можно было спокойно видеть приближающиеся корабли африканских корсаров, На недоступные скалы можно было положиться вернее, чем на храбрость наемников. Равелло стало поэтому городом дворцов, богатых церквей, украшенных садов. Его создало желание спокойно наслаждаться благами жизни, добытыми ценой всевозможных опасностей. Этот город воплощал все праздничные стороны той цивилизации. Вот эпоха, которая навсегда останется для нас одной из самых смутных и далеких. Нет ничего труднее, как представить себе в точных образах жизнь, которая била ключом на этом побережье около тысячи лет тому назад. Смешение разных элементов византийского, арабского, лонгобардского и нормандского с местной культурой, этой первой по времени из всех Италии, дает ей фантастический, прямо сказочный характер. Можно пожалеть, что Флабер колебавшийся в выборе темы для исторического романа между веком Саламбоя и веком папы Гильдебранта, не причалил своего поэтического корабля к этим берегам. Здешние сады, руфали, наверное, видели ряд зрелищ, не менее живописных, чем сады Гамилькара. Теперь Равелло, конечно, только руина. Кроме дворца Руффали, здесь нет ни одного, сколько-нибудь цельно сохранившегося здания. Зато по всему городку разбросано множество интереснейших архитектурных обломков. Колонна с романской капителью поддерживает сводик над лестницей в одном доме. стрельчатая арка заделана в стену другого. Химеры стерегут вход в отель в другом отеле. На дворе есть остатки фонтана в арабском духе. Число таких фрагментов очень велико. Можно сказать без привлечения, что здесь нет ни одного дома или двора, где не было бы каких-нибудь следов прежнего строительства.